— Солдат удачи хватает за ту работу, что подворачивается под руку, госпожа Яг, — честно ответил Казанунда. — Но ведь все остальные стражники шести футов росту, а ты, ну, слегка пониже. — Я соврал насчет своего роста, госпожа Яг. Я же самый знаменитый в мире враль. — Правда? — Нет. — А как насчет того, что ты самый знаменитый в мире любовник? Некоторое время за окном молчали ну может я и на втором месте откликнулся наконец казанунда но я стараюсь господин казанунда ты не мог бы сходить и поискать нам напильник или что нибудь вроде попросила магград посмотрю что можно сделать госпожа лицо исчезло может попросить кого нибудь навестить нас а потом переодеться в его одежду и сбежать? — предложила нянюшка як ну вот теперь еще и палец с булавкой уколола пробормотала матушка-ветровоск. «Или Магрот могла бы попробовать соблазнить одного из стражников», продолжала нянюшка. «А почему бы тебе самой это не попробовать?» зло огрызнулась Магрот. «Ладно, идет». «Слушайте, вы там! А ну, заткнитесь обе!» рявкнула матушка. «Я тут пытаюсь придумать!» За окном снова послышался какой-то звук. На сей раз к ним наведался Легба. Сквозь прутья решетки черный петух мельком заглянул в камеру, после чего немедленно улетел. — У меня от него прям мурашки по коже, — призналась нянюшка. — Не могу на него смотреть. Сразу думаю о луковой подливке и картофельном пюре. Ее морщинистое лицо сморщилось еще больше. «Грибо — Грибо! — возопила она. — На кого мы тебя оставили? — Ой, да он же всего-навсего кот! — отмахнулась матушка-ветровоск. Кот и сам себе может позаботиться. «Да, только ведь он еще совсем маленький, пушистый», начала была нянюшка, но тут кто-то принялся разбирать стену. Вскоре в стене образовалась небольшая дыра. Чья-то серая рука вытащила очередной камень. Ведьмы почувствовали сильный запах тины. Камень крошился под сильными пальцами. «Эй, вы там!» — позвал звучный голос. «Да, господин Суббота!» — откликнулась нянюшка. «Как все-таки жестоко устроен этот мир! Мы здесь, ты там!» Суббота что-то буркнул и исчез. Тут из-за двери камеры донеслась какая-то возня, и кто-то зазвенел ключами. «Нечего нам здесь рассиживаться, — решила матушка. Пошли!» Ведьмы, помогая друг дружке, пролезли в дыру. Снаружи в небольшом дворике они увидели Субботу, торопливо направляющегося туда, где все еще продолжался бал. А следом за субботой тянулось нечто, весьма напоминающее хвост какой-нибудь кометы. — Что это? — дело рук госпожи Гоголь, мрачно ответствовала матушка-ветровоск. За субботой по воздуху струился поток сгущающейся темноты, медленно, но верно распространяясь по территории дворца. На первый взгляд могло показаться, будто во тьме роятся какие-то тени, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что это вовсе не тени, а лишь намек на тени. В круговерте на мгновение блеснули чьи-то глаза. Слышались стрек от цикад и жужжание москитов. Доносился запах мха и вонь болотной тины. — Болото, — сказала Магрот, — это всего лишь идея болота. — поправила ее матушка. — Это то, из чего рождается болото. — Батюшки Светы, — поюжилась нянюшка, а потом пожала плечами. — А что ж, Элла сбежала, да и мы тоже сбегаем. Значит, наступила та часть сказки, где мы все сбегаем. Ну так что, мы бежим или нет? Они продолжали стоять. — Народ здесь, конечно, не очень, — спустя некоторое время промолвила Магротт но аллигаторов он не заслужил. «Эй, ведьмы, а ну стойте!» Из дыры выглядывало с полдюжины стражников. «Тут определенно становится жарковато», сказала нянюшка, выдергивая из шляпы еще одну булавку. «У них арбалеты», предупредила Магрот. «Против арбалетов сильно не повыступаешь. Прометательное оружие рассказывается только в седьмом уроке, а я до него еще не дошла». «Интересно, как они спустят курки, если будут думать, что у них плавники вместо рук», — с угрозой в голосе заметила матушка. «Слушай», — примиряюще произнесла нянюшка, — «давай только без этого, ладно? Всем и так известно, что добро всегда побеждает, особенно если врагов больше». Стражники, наконец, выбрались во двор. Стоило им сделать пару шагов, как со стены прямо позади них бесшумно спрыгнула высокая черная фигура. «Ну вот». Радостно возвестила нянюшка. «Я же говорила, что от своей мамочки он далеко не уйдет!» Один или два стражника вдруг осознали, что одна из ведьм с гордостью смотрит куда-то за их спины и обернулись. Их взором предстал высокий широкоплечий тип с копной черных волос, повязкой на глазу и очень широкой улыбкой. Он стоял небрежно, сложив руки. Дождавшись, когда внимание всех стражников переключится на него, гриба медленно разомкнул губы.